подкармливала нас в одни сомнения и тягостных раздумий, столь частых на футбольном поле, где никто до последнего аутсайдера не хотел проигрывать. Мир, казалось, тогда разделился на приверженцев Круифа и почитателей сборной ФРГ. Как ни сильна была команда Голландии, своей интеллигентной и коллективной игрой Кройф оставался фигурой, закрывшей и затмившей десяток других голландских звезд. А ведь среди них Нэскенс, Ресенбринг, Вандеркерхов. У западных немцев мы хотя и выделяли Мюллера, Бекенбауэра, Майера, команду же рассматривали в целом как единый, ровный, тщательно подобранный, если это вообще возможно в футболе коллектив, где всяк был силен и дополнял друг друга. А вместе они составляли сообщество спортсменов, умеющих организовывать атаку, бороться за мяч и бить по воротам буквально из любых положений. Тенденция, заложенная английским футболом, образца 1966 года, когда они на один срок получили право любоваться Золотой богиней на Мюнхенском чемпионате мира, стала преобладающей в игре почти всех финалистов. И лишь бразильцы, верные национальным традициям, виртуозной техники и импровизации, в самом высоком значении этого слова, еще не поняли, что их время, каким бы оно прекрасным не было, ушло. И это отставание сохранилось, если не усугубилось, на следующем первенстве в Аргентине, где победили южноамериканцы, исповедующие, образно говоря, голландский тотальный футбол. Тогда в Мюнхене Делец сказал корреспонденту Советского спорта: "В связи с тем, что на чемпионате отсутствуют такие, к примеру, сборные, как Англии, Венгрии, СССР, Испании Португалии, общий уровень чемпионата ниже, чем он мог бы быть. Я имею в виду прежде всего технические возможности команды. Существуют различные стили игры в мире. В разных странах играют по-разному. Голландский вариант тотального футбола может подойти одним" А другим нет. Но вообще хочу заметить, что тотальный футбол и означает фактически то, что выражали два слова на заре возникновения нашей игры: футбол о объединенный футбол. Ведь именно эти два слова обозначили нашу игру, когда она была создана. Потом название сократили, осталось одно слово футбол. Вторую часть забросили и забыли она и обозначает объединение людей, играющих совместно, объединение усилий в совместной игре. Голландцы вернули футболу прежнюю его суть. Это было сказано еще до финального матча между сборными ФРГ и Голландии, где немцы, исповедуя, как и голландцы, тотальный футбол, противопоставили конкурентам в поединке за мировое золото весь свой опыт и мастерство. И как писалось в одном из отчетов в футболе хоккея, Голландцы именно во встрече с многоопытными немцами почувствовали себя не в своей тарелке. И дальше Лев Филатов объяснял: если в предыдущих матчах голландцы выглядели на поле эдаким оранжевым пожаром, повинующимся порывам то ветра атаки, то ветра обороны, и воспринимались как нечто цельное, то в финале ветер, паутих, и оранжевые язычки огня, стали мелькать разрозненно, то там-то сям И уже не казалось, что они способны все смести со своего пути. При такой несколько менее слитной и организованной, чем прежде, игре, явственно поступило и то обстоятельство, что всё-таки по подбору игроков, по классу всех 11, сборная ФРГ имеет некоторое преимущество. Это было отчетливо заметно в те минуты, когда голландцы в начале второго тайма притренили штурм отчаяния, когда они наседали, подгоняемые цитнотом И не слишком заботясь о хитрости и ловкости своих маневров, искали наипрямейшие пути. А немецкие боевые люди, словно они того и ждали, словно им того и надо было, разгадывали одну за другой тактические задачки. Голландцы в этот период выглядели учениками, которые не слишком много зная, пытаются получить высшую оценку, а немцы, как преподаватели, которые все видят насквозь, отвергали их претензии. Я не случайно привел столь длинную цитату, ибо мысль, заключенная в ней, более всего отвечала тем выводам, которые мы сделали для себя после чемпионата мира. Да мне нравился Круив».